Глава 4. Убежище. До города мы не долетели несколько километров, когда нас облучили радарами и на автопилоты выдали режим аварийной посадки. «Что случилось?» – спросил я, когда наш флайер стал резко снижаться. «Воздушное пространство над всей планетой для гражданских судов закрыли, и нам экстренно пришлось садиться. Проигнорировать их не получится. Рядом ракетная часть, нас просто собьют». Тем более, что восемь флаеров выглядят подозрительно, ответил капитан Рыков. В дороге мы познакомились поближе, и он рассказал про себя. Оказывается, на планете их отряд совсем недавно. Они заменили предыдущие 8 месяцев назад, подписав пятилетний контракт на работу с наемниками. Их группа полностью заменила всех специалистов и еще толком не вошла в курс дела. Хотя предыдущая смена и оставила им все связи с местными, наработанные за долгие годы. Но это не сильно помогало адаптироваться, так как в последние месяцы произошла большая миграция, как на планету, так и с нее. Это сказалось на количестве заказов, а последний месяц их не было вообще. Разовые заказы можно не считать. Директор филиала был очень зол из-за этого, поэтому мое предложение восприняли как спасение. Только вот, подписать полную защиту моих интересов на полгода, это фактически передать наемника в полное мое пользование. Со всеми их ресурсами. А их все-таки было немало. Что будем делать дальше? У вас явно опыта больше, поэтому я доверяю вам больше в этом плане. Спросил я. После приземления подождем полчаса, после чего на минимальной высоте перелетим вот в эту лощину. Отсюда на байках отправимся в город. Там раздобудем грузовой транспорт и дальше поедем на нем. Рисков, конечно, больше, но других вариантов у нас нет. Там действительно можно укрыться. А в городе нас просто сравняют с землей орбитальными бомбардировками. Что говорят по новостям? Спросил я. Связь полностью глушится с орбиты, которую уже практически взяли под контроль. Но до этого было сообщение о перевороте в штабе обороны. Командование на себя взяла группа военных, у которых тут семьи. Похоже, высшее руководство было подкуплено или завербовано. Десантные корабли матки противника уже вышли на орбиту вместе с орбитальными платформами. Поэтому в ближайшие часы начнется орбитальный обстрел и десантирование. Времени у нас немного. Нужно постараться покинуть город до того, как это произойдет. Место, куда мы направляемся, довольно пустынное. Там нет крупных войсковых частей и заводов. Поэтому будем надеяться, что сюда они доберутся в последний момент. Хорошо, тогда так и поступим. В город я поеду с вами. Возможно, придется покупать транспорт за обезличенные банковские чипы. «Да я о с торгашом договаривался лично», – ответил я. После того, как мы осторожно поменяли место аварийной посадки и перелетели на место временной дислокации, из одного грузового бота выгрузили 15 байков на магнитной подушке, адаптированной для удержания веса солдатов в скафандре, мы отправились в город. Ехать на байках было опасно, так как шанс нарваться на серьезную засаду был очень велик. Но дорога до города прошла без приключений. Да и использовали мы не главные, а одну из второстепенных дорог. На въезде в город нас встретила баррикада и десяток ополченцев, которые преградили въезд в него. Нас взяли на прицел, поэтому к переговорщикам отправили одного из солдат, пока мы стояли на достаточно большом расстоянии. Господин, разведчик сообщает, что в город они пустят не больше двух человек и без винтовок. Пистолеты можно оставить при себе. Он показал им удостоверение, и они пробили нашу контору через базу. но все равно не доверяют. Предлагаю отправить двоих, и пусть они приведут агента, с которым мы списывались до этого. Уверен, он не упустит возможность хорошенько заработать», сказал капитан, и мне пришлось с ним согласиться. «Соваться в город, полный вооруженных людей, когда закон практически не действует, довольно опрометчиво. Лучше остаться на нейтральной территории». «Капитан, отправляйте людей, только выставьте посты. Я местным не доверяю, да и противник может напасть». ответил я. Ждать нам пришлось полчаса, прежде чем к нам вышел представитель агентов торговой компании. Он вынес нам военную рацию и по ней мы связались с продавцом. Но ну, кто меня хотел видеть?» ответил пожилой мужик в охотничьем костюме на фоне леса. «Мы с вами договаривались недавно по обмену флайеров на грузовой транспорт и дополнительную закупку по нашему списку», ответил я. Ситуация изменилась. Флайеры мне сейчас не нужны. «Воздушное пространство закрыто, поэтому мне их будет не перегнать. А город по-любому подвергнут атаке, поэтому меня не устраивают ваши условия». «Мы спрятали их в 20 километрах от города, поэтому можно организовать передачу в другом месте», – ответил я. «Допустим, это меня устроит, но оружие сейчас сильно подорожало, поэтому цена увеличится в два раза», – сказал торговец. «Шансов, что вы сможете его продать, сейчас просто нет». А не продадите, оно достанется воякам или армии вторжения. Давайте не будем менять условия контракта. Мы можем и без вас справиться. Да и оружия у нас достаточно. Просто нам нужен запас, ответил я. Помолчав с минуту, торговец сказал. Хорошо, но сделку проведем в несколько этапов, чтобы снизить риск до минимума. С вами сейчас свяжется мой помощник, и вы обсудите все условия передачи оружия и флайеров. Сказал мой собеседник и отключил связь. На то.. Чтобы провернуть сделку, нам потребовалось еще три часа. Грузовики технически были много хуже тех, что мы заказывали, но зато они были более надежны и просты в эксплуатации. Помимо оружия, мы взяли много продуктов и разных вещей и в темноте направились к конечной точке нашего маршрута. Отъехав на 20 километров, я остановил колонну. Капитан, мне кажется, нужно проверить весь груз и грузовики на наличие маяков. «Слишком подозрительно все выглядит, слишком легко он согласился на наши условия. Только жучки не уничтожаем, нужно создать ложную цель», — сказал я наемнику. «У меня тоже неспокойно на душе, они слишком подозрительны. Да и полченцев в городе я видел, а вот вояк ни одного. Не хочу ничего сказать, но вдруг они решили переметнуться к противнику. Такой вариант исключать нельзя», — ответил капитан. На проверку ушло полтора часа, и удалось найти 10 маяков и два выдающих сигнал раз в 30 минут. Хорошо, что я успел загрузить много информации по планете в свой ручной скин. Поэтому найти место, где оставить сюрприз, я нашел довольно быстро. Небольшая шахта на месте старой разработки какого-то минерала идеально подошла для моих планов. Мне, конечно, было жалко тратить один из грузовиков на ловушку, но так будет надежнее. На подготовку ловушки ушло минут двадцать. теперь можно не опасаться преследования. К тому же, пока мы остановились, разведчики, посланные назад, поймали пару человек на байках, которые старались проследить за нами. Оставив подарочек, мы отправились дальше, а я, сидя в машине, размышлял о своих действиях. Меня терзали сомнения в правильности моих действий, ведь для побега мне в любом случае придется вернуться на орбиту, и, возможно, стоило прятаться там. Но вот гарантий, что я выживу, не было никаких. Проще дождаться, пока все успокоится, и уже строго по плану последовательно выбираться из системы. Вообще, после побега со своей станции, я постоянно нахожусь в движении, и нет времени остановиться и осмыслить свои поступки. Такое ощущение, что кто-то специально кидает меня из одной передряги в другую. Посещение системы с аномальной планеты похоже на ловушку, и у меня были все шансы остаться там навсегда. Прилет в эту систему опять походит на ловушку. Верить в случайность течения обстоятельств я очень хотел. Иначе придется признать, что против меня уиграет очень могущественный игрок. А его анализ ситуации просто поражает. Хотя если подумать, то в моем мире уже существовали суперкомпьютеры. А уж во что они могут развиться, я даже представить не могу. Если это так, то нужно попытаться поступить нелогично, основываясь на опыт моего мира, так как просчитать это практически невозможно. К намеченной нами цели мы прибыли уже утром. Сразу же стали маскировать технику, старались спрятать ее, обмануть спутники, которые в любом случае будут мониторить поверхность планеты. Нам придется опять пожертвовать парой грузовиков, и группа из пяти бойцов постепенно будет перемещаться еще пару дней, создавая ложные стоянки из муляжей техники. Если кто-то захочет потом отследить по снимка со спутников, куда делать колонна техники, то это будет очень трудно сделать. Нудная экспедиция закончилась в одной из многочисленных шахт разработок радиоактивных руд. Да, угроза жизни тут есть, но она незначительна. Да и я позаботился о большом количестве противорадиационных препаратов. Ко всему прочему, у нас один грузовик завален тонкими пластинами свинца, которыми обошьют жилые комнаты. Судя по расчетам моего эскина, мы сможем без вреда для здоровья жить там столько, сколько нам потребуется, пока есть данные препараты. Искать тут нас не будет ни один вменяемый человек, а для достоверности, приходя в те штольни, где мы будем жить, поставим несколько отработанных источников ядерных реакторов. Кто-то скажет, что это слишком заумно, но я не собирался рисковать своей жизнью напрасно, поэтому упор был сделан именно на это. С собой мы везли три капсулы, две обучающих и одну медицинскую, поэтому нам будет чем заняться. На обустройство мы потратили четыре дня. Нам повезло, что мы нашли пару шахт, в которых уровень радиации был в пределах нормы. В них мы и организовали базу для сотни человек, но в любом случае было довольно тесно. Пришлось проложить несколько технических туннелей, пробить дополнительные проходы, а некоторые штольни и шахты завалить направленными взрывами. Пока мы проводили обустройство базы, некоторые наемники, разбившись на отряды, делали небольшие схроны в радиусе 60 километров от базы, на случай, если придется срочно отступать. Я же не сидел на месте и занимался вербовкой людей, которые помогут нам выбраться с планеты. Наемники не зря находятся сотню лет на этой планете, и у них есть здесь свои люди и агенты, связи с которыми нужно срочно обновить, Наша база располагается в 30 километрах от ближайших городков и деревень, поэтому нам нужно знать, что будет происходить на планете после ее захвата. То, что десант будет удачным, я уже не сомневался. Да и ни у кого не было сомнений в этом. По данным разведки, на планету высадится огромный контингент врага, а с учетом поддержки из космоса противостоять им практически невозможно. По сообщению разрозненных данных, которые удалось собрать, подключившись к нескольким ретрансляторам и системам Галлонета, на четвертый день после нападения столица и три крупнейших города уже были захвачены. И если вначале я рассчитывал просто отсидеться, то вот информация, полученная через сети, заставила серьезно задуматься, что делать дальше. Для решения этой задачи я вызвал капитана и главу разведки. Молодая девушка по имени Лилит. которую все сокращенно называли Ли. «Капитан, пусть Ли доложит еще раз, подчеркнет информацию, полученную из всех источников. Мне кажется, это слишком», попросил я, когда мы собрались в небольшом закутке, отведенном под штаб. «Давай, Ли, только факты, без эмоций, только достоверную информацию», сказал капитан. «Это уже пятый факт, зафиксированный нами. В столице еще остались некоторые члены территориальной обороны, которые ведут сборку разведданных, Два дня назад нам удалось подключиться к местному интернету. но удивление, часть сетей была проводной из-за частых помех и вспышек на местном солнце. Одним словом, доступ к интернету есть. И вот там мы нашли ролики, снятые с улиц города. Вначале мы подумали, что это постановка местных. Но мы сравнили информацию и из других источников. Пленных людей делят на несколько категорий. И после сортировки большую часть вывозят или собираются вывести с планеты. У нас были подозрения. что в королевстве Торн возможно используется рабство. Но сейчас мы нашли этому подтверждение. Всем на шею надевают ошейники подчинения. Молодых девушек отсеивают в отдельную группу. Помимо этого, всех прогоняют через капсулы. И у кого высокий интеллект, содержат в особой группе, которая охраняются с особой тщательностью. Но это только верхушка айсберга. То, что мы выяснили, просто катастрофа. Всех с высоким интеллектом пропустят через мясорубку, машину для извлечения головного мозга. Они пойдут на создание искинов. Об этом мало кто знает, но в Содружестве катастрофическая нехватка этих комплектующих, и цена на них только растет, произнесла девушка. Но для чего им это? Ведь у них нет технологий для их производства. Это похоже на бред, сказал я. А вот тут мы и подходим ко второй нашей проблеме. Посмотрите на это видео, сказала Ли. На видео было видно, как из крупного корабля выходит отряд. Облаченный в современную броню девятого поколения. Такая есть только в империи. Но не это мне показалось странным. Синхронность движений бойцов с тем человеком, который шел в центре охранников. И когда он повернул голову, посмотрев на небо, все солдаты, окружающие его, сделали это синхронно. «Твою маковку! Псион! Это чертов имперский псион!» – проговорил я. «Теперь понимаете, куда они продают все эти заготовки мозгов?» «Понимаете, как им удалось так просто завоевать всю систему? Откуда столько предателей? Все это дело рук империи, а королевство Торн – просто марионетки, которые делают грязную работу. Если учесть, что империя имеет треть голосов в содружестве, нетрудно понять причину, по которой это королевство никто не трогает», – произнесла девушка. «Да, за эту информацию нас всех просто убьют», – проговорил капитан. Да, те хакеры, которые каким-то образом взломали сервер тарианцев, уже мертвы. При этом их всех допрашивал Псион и уверен, что они зачистят все вокруг. Но не это сейчас наша проблема. Судя по последним данным, наше подключение выявили. В точке подключения зафиксированы несколько имперских истребителей, которые легко преодолели слабую оборону в городе и зачистили его опорные точки. Уверена, что скоро тут появятся имперские ищейки. Но хуже всего, что в городе у нас сидит пара разведчиков, а связаться с ними не получается. У них есть ампулы с ядом, но уверена, что Псион не даст им воспользоваться ими. Да и с мертвого мозга они умеют считывать информацию. Связь заглушили по всей округе, и наши станции седьмого поколения полностью бесполезны. С учетом, что выше шестого у тарианцев нет, а глушить могут только станции как минимум на поколение выше, то это дело рук имперцев. «Скоро в городе появится отряд зачистки, а потом прилетит Псион, и он сможет вытрясти информацию напрямую из наших людей. Нужно немедленно покидать это убежище, пока нас не заперли здесь, как крыс в углу», произнесла взволнованно Ли. «Ты же понимаешь, что если они глушат связь, то весь район под колпаком, и как только мы покажемся снаружи, нас сразу же уничтожат, а выживших допросит Псион, и на этом все», произнес капитан, скривив лицо. Но если мы останемся здесь, нас рано или поздно найдут ответила ли нужно попробовать вытащить наших людей и уничтожить псиона предложил я да неужели вы не понимаете, что для псиона мы просто букашки он даже не обратит внимания на наши попытки. можно попробовать заминировать место где он появится, но шанс один на тысячу Все псионы в военное время в составе отряда перемещаются с активным щитом. «Да и как только вы попадете в зону его влияния, он сразу устранит угрозу. Их даже не может взять снайпер, так как они чувствуют взгляд человека на себе», – произнес капитан. «Во-первых, Псион не может на меня повлиять, это моя родовая техника. А во-вторых, у меня появился план. Нужно подготовиться. На выручку нашим я пойду один».